Some action, baby, come and give it to me. Cause I'm a freak. I can be a freak. I can, I can be a freak. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak.、Mm -hmm. Baby, I can be a freak. I can, I can be a freak every day of every week. I'm freaking about it, even if you're on hold, s l l be in steel. Baby, don't blame me. I'm, I'm, I'm just a freak. Назревает кач. Приветствуем всех наших радиослушателей, кто постоянно нас слушает и кто первый раз настроился. У нас сегодня на фрикрадио, Freak frekradio.blogspot.com, можно нас там услышать. В гостях Евгений Дитковский. Привет, Евгений! Привет, привет, Рик! Ну, начнем, наверное, с того, что, может быть, представишься не только как Евгений Дитковский, а как еще тебя называют в миру хип-хопа. Е-е-е.、Yeah. Иштра, Эки Эй, рыжая борода, Эки Эй, китры опаче. Группа Терекон 513. Мы готовим уже второй альбом, скоро он будет、э, уже доступны скачивания, но пока еще не выложили, пока доследим последние вещи. Но по поводу рыжей бороды я понял, судя по видео на картинке. А вот、э, что значит Иштра, расскажи немножко об этом имени. А, так, а что рассказать? Ну, не, нет такого слова, я его придумал. Она у тебя с чем она? С чем она у тебя ассоциации вызвала? Почему такое слово? Ну некий эксклюзив шаманский. Как операция И, чтобы никто не догадался, да? Именно, да, именно так. Расскажи вообще о своем、э, пути в хип-хопе, с чего он начался вообще, в каком году и как это было? Как ты познакомился с хип-хопом? Ну, познакомился я с хип-хопом, ну ты в курсе, да, я же、э, в Луганске, в Луганске вырос, учился в 20-й школе. Положаю, я в курсе, в я просто спрашиваю для того, чтобы, ну, как люди, которые тебя не знают, они будут、а. слушать и чтобы они понимали, вот. Вот, в общем, 96-97 года примерно, как раз я был в шестом-седьмом классе, вот и тогда волна хип-хопа так сильно ударила, как минимум по нашей школе, по городу был расцвет культуры. Вот тогда пошли где скупать дисковки USA. начали появляться другие, там у меня была первая бейсболка Сокс, начали на рынке появляться пиратские записи кибкопа, которые ходили по рукам, переписывались, ну в общем так и так из них вообще культуру как слушатель, вот было несколько попыток создания своей группы и третьей попытки удалось, это была группа Корсары Вот это я и мой финкера Сява. Он нынче называется как менеджер. До этого его еще называли Долби. В общем, в 2002 году мы создали группу Карсар,、вот, который осуществлял вали какое-то время.、Вот. Но так получилось, что я в 2003 году уехал жить, работать в Киев и, скажем так. Интернета как такового не было, да, вот, но все-таки карсары были уже интернет-проектом, потому что писались мы редко по отдельности, потом все это дело сводилось, вот, и уже выливалось.、Ну, Позже, когда вот пришла, пришел четырнадцатый год, четырнадцатый год нас всех раскидало кого как вообще, и мы сканерились в когда пару лет назад. Вконтакте, соцсетями. Созвали переконку с сотейнах хотели сделать сначала один трек,、э, ну про Донбасс, да, про наш любимый родной Донбасс, который нас всех объединяет, который, который нас всех познакомил. Ну вот, но также затянуло, что мы приоритизировали коллектив и уже пишем второй альбом. Первый успешно был выпущен в ноябре прошлого года, назывался "Передовой".、Вот. Его сейчас можно легко найти, послушать, оценить. Вот самый первый трек, который называется "Дух Донбасса",、Это、мы его самый первый записали, и потом "Пани Слава". В этом замесе жёстком биты баса Простые парни из городов Донбасса Нас раскидало, как от сволки по городам Ты хочешь кипяточку брачу, я сейчас поддам От Питера и до Криворож стали Привет, Ростов, папа и братик из Италии С вами Псков на связи, бой с боярчаем, качаем Давай взорвём чайник у гончани Потрещим по жизни новой, чё почём Четырнадцатый год для нас, как дурной сон Не забывай свои корни, откуда родом Горжусь своим городом, год от года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 Донбасс Донбасс собрал всех нас под бит ты бас Это наш резонанс твои МС Донецк и Луганск собрались в раз в один альянс Донбасс Донбасс собрал всех нас под бит ты бас Это наш резонанс твои МС Донецк-Луганск двух Донбасса уже среди вас Мы шахтерского края героям отрасли уважение выражаем Ведь наши шахтеры сильные матёры В норах города здоровья на Неблага неблагодарной страны А теперь о задорном パッ、э、не болей, будь здоров, здоровей, ウイ к イ о р ンバサウエイクエイリシャヤバラダエイケエイヒトリアパチアムシヒバリウィザ и парень ф у ウギクト Какой м е ー т а л наша, р, и т е ン к ロウイパレットフォウフロウ п コイメンタリ г а アスカラヤタ а イエレパ а パ и ガヨカコイ MC タギイザピシーナシャンスタイナ е ャテ н е シ и И нюхать нельзя, и буритак без закуси Из тюрьмета наши биты, кастеты, катаны Мады, инди, мз, спешина, оптам Дар от души, братаны, хардкор в активной фазе луны Угадай, гем уголь, активированный Запизделана, у брат Кавказа Со мной мои люди, наши люди Объединенная каста, вараши Лавград Когда-то стал Луганском, а в 2002-м Луган стал еще и констарским Донбасс, Донбасс собрал всех нас Подбитый пас, это наш резонанс Твои МС, Донецк и Луган Собрались в раз, в один альянс Донбасс, Донбасс собрал всех нас Подбитый пас, это наш резонанс Твои МС, Донецк и Луган Друг Донбасса уже среди вас Это ЦД-платформа, идет по перепонкам С нашего балкона на территории Вот вам навстречу поток этого шпала Такого, что мало никому ファンが人さファンの人んしにきたなお どっちのいとこにファイアプかきたまかフキザト ビアキティサコンジュメネッジェ !Lukarski レンジェタチウカヘフェクトペスチョンネイテクステキダウシティラベンジェドムナクライヒロビレフカチパプューヘエレキャラクシャラクシャラクシャラクシャラクシャラクシャラクシャラクシャラククシャラクシャラクシャラクシャラクシャラクシャラクシクシャラクラクシャラクシャラクシャラクシラクシラクシラクシラクシラクシラクシラクシラ Донбасс, Донбасс собрал всех нас Под битый бас, это наш резонанс Твои MC, Донецкая Луганск Собрались раз, в один альянс Донбасс, Донбасс собрал всех нас Под битый бас, это наш резонанс Твои MC, Донецкая Луганск Это друг Донбасса, уже среди вас И... Ага Вижу весёлый Роджер Ром льется по роже Шпаги в крови, они не видели ножи Пронзая насквозь, брыдь, заскочил на бит Аж мороз по коже Земляки, которых не видел лет сто уже Как слышно? Нормально Сброй всем, сброй всем, сброй всем, сброй всем Это не Gucci, мэн, парень Мой клуб над кольцом в баскет всех вален Джонансов так же мой фэшн-килла Луганс на сердце набито Это не шутки, ехать в остреленной маршрутке Под городу шныряют те, кто без блудки Не спал круглые сутки, периметр покинул Пошли завистливые слухи Вижу тебя на крыло ピッコリーピッコリーピー Чему 513? Что это значит? Эти цифры. Это, кстати, вот сейчас, может, ты меня поправишь, как это сейчас по цифрам? Но, скажем так, до до военной Донбасс, который входил в состав Украины, Луганск регион номер тринадцать и Донецк регион номер пять. Мы их соединили, не стали их разделять ни черточками, ни дробями. короче пять плюс тринадцать это равно триста тринадцать то есть такая своеобразная нумерология да а почему почему пятерка там кто-то из Донецка также участвует да в этой группе ужин но、ну, да у нас Брюс тут же Лот который сейчас живет в Италии Он в Донецка, Джитяка, Сартьё Молдска и я на самом деле семь лет до войны прожил тоже в Донецке. Вот я скажем так, насколько Луганский, настолько и Донецкий. Вот, так что, ну действительно наш проект получился Луганско-Донецкий. Вот и опять же Сява Луганская, Тёмич, Милоун наш, наш доктор Дрей, который отвечает за звук, за свидение, биты его. Да,、yeah, вот. Он тоже слуганство. Была группа Луганста у него. И Стим Точ Жора. Вот тоже слуган. Сколько всего участников в вашей группе? Шесть. Шесть человек. А почему вы решили вот вообще объединиться и кому пришла идея в голову вот именно создать эту группу? Кто начал набирать вот людей, там объединять всех, там созваниваться? Изначально Жора начал писать всем своим кентам, типа давайте сделаем трек про Донбасс. Ну это изначально по его задумке была тема какая-то, должна была быть грустная тема. Вот, ну я что-то в свою очередь сказал Жора, давай сделаем нормальный трек, ну не грустный, ну в смысле, сделаем такой, хочу выйти. Вот и таким образом нас было человек двадцать в чате. Вот в итоге активные, кто там что-либо писал, но、ну, проявлял активность, да, в дискуссиях, нас было, получается, шесть человек. Вот потом всех остальных удаляли и тех, кто остались, вот начали писать этот трек.、Вот. Пока мы его писали, очень долго мы его писали этот трек. И начали задумываться над тем, что что бы нам не продолжить, чем мы делаем всего лишь один трек. Давай делать дальше. Вот кто кто придумал, кто был инициатором. Дальше всего этого трудно сказать. Это была коллективная работа.、Э, ну, опять же, и не без моего участия. Вот и также название придумывали всей толпой. Понятно. То есть первый трек. Был такой затяжной, потому что нужно было всех там, да, поставить、э, на рельсы, грубо говоря, да, всех объединить, а потом уже пошло по накатанной, да, стали уже делать именно、э, да. систематически, да, можно сказать, записывать. То есть это все в режиме онлайн происходит, да, вы там записали и друг другу передаете файлы, а кто занимается именно, ну, все это компонует и доводит до завершающей стадии? Меллоун. Сейчас параллельно еще пишу свой сольный альбом. Расскажи, где записываешься в Ростове-на-Дону? Ну, одно время писался на студии Самосад. Сейчас、э, Самосад разделился на две студии. Вот, и появилась новая студия Бризди.、Ну, в общем, одни и те же люди, да, только переехали. И вот сейчас, в последнее время, пишусь на, на Бризди. Тайфовая студия Бризди. Расскажи про свою какую-то ну личную жизнь, может, ну ты где-то работаешь или как это совмещаешь творчество или занимаешься чисто, допустим, творчеством или как есть какая-то основная работа, которая ну там приходит, приносит доход и как это вообще у тебя происходит по жизни совмещать хип-хоп, либо ты полностью сто процентов живешь именно а только музыкой? О, это、да、было бы круто, конечно, но не так. Я шеф-повар, даже Бремшев повар. В... Ну, скажем так, в одной небольшой сетке. Вот разрабатываю меню, чую персонал и так далее. Короче, последние девятнадцать лет я работаю шафоным. Последние из них последние шестнадцать лет шафоным. Где находишь <правда> время и как совмещаешь вот свою личную жизнь у тебя ведь есть семья там да вот как совмещать、а、про получается или не получается? Получается, что просто ну берешь планируешь свое время вот каждый первый выходной записываешься на студии вот, идешь как, у меня как работа на студии надо ходить、э, каждую пятницу или каждую субботу или когда знаешь что будет припучено недавно солнышко не светал Прям резко у меня что-то, знаешь, как загорелось. Мне надо писать срочно, даже не сделал с одного работы, поехал на студию и записал. Где、вот、и как? Где и как пишешь свои тексты и где берешь вот мысли или вдохновение? Какие идеи там пытаешься вложить туда в свои тексты? Как это вообще происходит? Там я не знаю, дома, в телефоне, на бумаге пишешь, как ты это делаешь? Или в голове? В телефоне. Телефоне в записной книжке пишу, редактирую, но долго пишу, недолго, когда как, ну в основном это быстро происходит. Нам бывает такое, что вот Осенило так за раз взял куплет, начитал, потом с нами поделился, потом поддержали там в течение、э, дня-двух, тоже накидали куплеты вместе, подредактировали текст. Темочь по Бырику нам настучал бит. Каждый у себя в городе. Ну, у кого домашняя студия, то на студии пишется, на, ну где-то.、Вот. Быстренько записались, мы кем-то еще все、ну, скинули, и вот релиз готов. Ну, получается, мы считая за полгода вот отдушено и отдушина это второй альбом, название второго альбома. Вот практически была готова за три месяца, вот. но вот еще два месяца. Выпустили альбом с восемь треков, подумали мало, делаем на двенадцать, и вот дописываем до двенадцатого трека и выпускаем. Сколько треков в первом альбоме получилось выпустить? Восемь. Почему решили остановиться на восьмерке? Слушно, не могу сказать, что мы прям долго обсуждали это. А ну типа восемь, ну хватит, хватит, можно выпускать, можно выпускать. На альбом похоже, похоже. На.、Да. Для первого, для первого раза, да? Как тестовая да. страница. Да, да, да. Второй, ну мы и второй думали также восемь. На самом деле восемь、э, вполне нормально для релиза, ну по количеству треков. Вот, но мы понимаем, что первый альбом, вернее второй альбом, он будет пожирнее, чем первый, однозначно. Из того материала, который мы уже написали, прям, прям мы сами ощущаем, что выросли ну, на голову выше, короче, да. Как бы подняли планку, вот. И сейчас вот Темочь досводит, мастерит те треки, которые уже были сведены, чтобы звучали еще лучше. Ну, как бы работаем над звуком, над качеством. Как распространяете свою музыку вот, ну там в сети интернет или как, не знаю, там печатаете диски или как что? Куда она уходит? Ну за, заливали на там, Яндекс Музыку, на на этот, на iTunes, в Контакт по группам. Ну в общем вот как-то как-то так. Ни, ни, ничего не выпускали ни кассет, ни дисков, ни пластинок такого. Такого не было. Слуга интернета. Как думаешь, вообще сегодня в эпоху цифровых технологий стоит ли выпускать ну такую, так сказать, печатную продукцию, ну там на винилах, на кассетах, на катушках, на дисках или все уже ушло давно в сеть и в цифре осталось? Ну это по кайфу, это коллекционная история, если кому. Ну таких просто, я думаю, мало людей. Вот и по-хорошему, ну допустим, если ты Что-то с этой музыкой, в принципе, зарабатываешь, да, и хочешь так приколоться и выпустить на диске, на пластинке, на байпине, я не знаю, на каком-то таком олдовом носителе, это прикольно.、Вот. Но на сегодняшний день как бы, у нас музыка просто идет как хобби,、вот. отдушина наша,、вот. денег абсолютно никаких не приносит, чтобы их можно было реинвестировать. Именно. В те же пластинки, в те же даксы и так далее. Так-так.、Ну, -то, То есть распространением занимаетесь ну все вместе, да, все участники группы. То есть кто куда может туда и все сливает, правильно? Правильно.、Да, да. Или кто-то один занимается конкретно там именно расшаривает все? Нет, ну наверное это у, у кого-то появился там какой-то канал. Допустим, ну не то чтобы канал появился, а просто типа узнал. А можно туда еще скинуть? Давайте туда скинем, давайте. Ну кто-то и скидывает из нас. Ну просто нет смысла одновременно все это делать. Сестерым. Ну нервка не конкретно того, что кто-то это только этим занимается, кто-то занимается конкретно чем-то другим. Нет, все, все пределы. Скажи, с кем-то еще из、э, там луганских хип-хопперов общаешься сегодня? Ну помимо 513? Нет. Ну вот недавно,、э, недавно общался, переписывался с Кисой, так как А2 была такая наша группа. Он планировал приехать на Оникса на концерт в Ростов. Вот, но почему-то у меня не получилось, в общем, и не приехал. Но общались чуть-чуть. Все. А что сегодня в Ростове с хип-хопом происходит? Расскажи. Ну, тузы проходят. Есть у меня товарищ, это группа Южный Клан, Ромаром восемь. Вот, он организовывает регулярно какие-то движухи. Но такие они мелкие. какие, можно сказать, квартирники, да, вот, но они регулярно проходят. Не могу сказать, что они там прям битком клуб забиваются, но тем не менее, кому по кайфу приходит, там читает, есть такая возможность. Концерты, ну концерты какие-то прям серьезные концерты, Рэмдигги, там может Каста и еще кто-то, ну часто приезжают, ну в общем с рэпом все нормально, так по большому счету. А помимо рэпа там проходят какие-то, не знаю, там может джемы там по брейкингу, там не знаю, граффити, там другие хип-хоп направления. Так, ну по поводу диджейнга трудно сказать, я так, по клубам особо не ходок. По информации, честно говоря, я не припоминаю, что такое что-то происходило. Вот по граффити, да, что-то иногда происходит, какие-то следы граффитичек, вот на меге. Осталось достояние, да, с последнего, ну короче, года два или три назад был конкурс граффити. Короче, вот что касается граффити, есть товарищи, которые прям занимаются, продаются, вот, о себе напоминают, ну, скажем так, этими、э, красивыми шрифтами на стенах. Ну, граффити есть, граффити есть. Понятно. Расскажи про последнюю песню, которую ты сбросил. Я еще и не послушал, но вот собираюсь ее включить как раз в это интервью. Вот о чем она? Это сольная твоя песня. Тонна обертонна, да? Она называется Тонна обертоном. Что это означает?、О. Ну что такое обертон? Ну да, да, да. Что это слово значит? Обертон это то, что выходит из рта человека. Это Пение, разговор, тембр голоса — это всё обертон. Там задействованы ещё сэмплы Варгана. Ну, вот, звук Варгана — это тоже обертон. Ну, это такой, скажем так, весёленький трек, который был очень быстро написан, быстро записан, быстро сделан. Энергичный, ну, скажем так. До, до этого ничего подобного мы не делали, скажем так. Ни я лично, ни с пацанами. Такой эксперимент. Ну я думаю он удалил, мне нравится. <с> как раз для живого выступления в клубе. Иштра, дивикум пятьсот тринадцать. Всем поздравляем, всем своим всем. メローニしゃんな。 Скажи, по поводу живых выступлений, давно удавалось выходить на сцену вот, и возможность появлялась, может какая-то где-то там в Ростове выступить? Вот как раз давненько, да, давненько они выступали, и в силу того, что там первый альбом выпустили, там ни одного сольного трека не было, короче, не было материала, чтобы выступить самому в Ростове, и вот записал я этот трек еще несколько, вот, и думаю, закончится карантин. надо будет вспомнить, как это, выйти на сцену и сделать большее. Расскажи, что ты чувствуешь, когда выходишь на сцену, что тебе это дает, или как это вообще, зачем тебе это нужно? Ну, наверное, доля адреналина какая-то. Что дает? Да просто кайфово, ну, Понимаешь,、э, видишь себя в центре событий, наверное.、Вот. Понимаю, что сейчас то, что ты сам себе придумал, на самоделил, сейчас услышат все в зале. Это прикольно, да, наверное, наверное, так. Скажи,、да. как、э Вот、э, вообще с записью происходит、э, дело именно ты, ну я так понял по выходным только да записываешь, но готовишься предварительно там или приходишь на студию и там уже там раз зачитал и пошел домой или как вот это происходит? Да типа того пришел зачитал, ну там бывает такое, что、э, я пытаюсь экспериментировать、э, с стилем, с голосом. Бывает не всегда с первого дубля получается то, что ты запланировал. Ну там получается много дублей. А, а так, в принципе, нет такого, что там готовился, там разминался, отжимался. Нет, пришел, зачитал, ушел. Сколько сегодня стоит、э, запись в Ростове? Вот пятьсот, первые семьсот рублей, смотря где. Сейчас. Расскажи о следующем альбоме, но、ну, это я так понял вышло два, да, альбом уже или один не, вышел, вышел? Вышел один. Вышел а, один в ноябре.、Да. Вот заканчиваем отдушину, да, отдушина это второй альбом. И параллельно пишу сольный сольный альбом. Когда я его запишу, сроки не ставлю, сам не знаю, даже сам не знаю, сколько там будет треков. У、ну, нас сегодня уже записано их шесть. Вот и там будет у меня на сольнике будет каверы. Возможно несколько. Вчера буквально записал кавер орнитерор "Птица удачи". Вот, но, ну, чуть позже скину.、В、сегодняшнем эфире не получится, наверное. Вот, она еще не сведенная. Вот, как она будет скинута, когда будет готова. "Птица удачи прилетай ко мне подчасьше". Е.、Yeah. А расскажи про свои предпочтения в музыке вообще. Вот что ты слушаешь сегодня? Ну вот много в школу вообще не слушаю, мне она не нравится, не заходит. Ну там есть, конечно, какие-то исключения, что пуджалы,、вот, да, типа неплохо. Вот, но,、э, скажем так, то, что новое выходит, но в старых традициях слушаю. Вот,、э, вот это мамбл рэп, который сейчас вот, актуален, популярен, не приемлю вообще.、Э, слушаю, ну могу рок послушать. Западный рэп Цепросхил вообще обожаю Вообще нет Дмитленко、вот. из, из русских Так Разве не скажешь, но там ТГК Классно пацаны делают Небро Слушай, ну так сейчас Всех перечислять Ну я нет. Те, кто делает Старые традиции Вот, технические Ну то есть можно сказать, ты как консервативного хип-хопа придерживаешься, да? Ну то есть、да. тот, который был в девяностых и который никуда не уходил как классика, да, остается и то есть звук、да. не меняется в принципе, да? Да, ну я не знаю, вот по поводу нового рэпа, который актуален, скажем так, это скриптонизм вот вообще вот этот весь мамбл рэп Он как-то противоречит вот этим изначальным устоям четкости текстов, да, смысловой нагрузки не несет. Биты очень похожи у всех, за что за что он такой популярный? Честно говоря, до меня не доходит, я не понимаю. Ну, возможно, его просто медиа раскрутили, как бы стал очередным популярным жанром. Не столько, может быть, он нравится людям, сколько его прогнали по соцсетям и сделали популярным. Но это я так думаю. Я не думаю, что там большинство даже вникают, большинство, которые даже его слушают сегодня люди, да. Ну, то есть они а, даже понятия не имеют там рэп и, да, или хип-хопе, но они просто, когда включат, ну, они будут. Слушать новые, как они будут сравнивать это там первые ассоциации, у них будут возникать имена уже не тех людей, которых мы с тобой, да, допустим, слушали, тот же Шайпрасхил или там Бастарамс, для них это что-то уже далекое, они будут уже там каких-то, я не знаю, там Лиузи и так далее, там я даже имена не знаю,、я、к своему стыду или не знаю к гордости、я、их вообще не слушаю тоже, поэтому. Служа, мы вот недавно записали на душину трек с орехом старик орех, знаешь такого, и основа по шоссе. Вот сделали фит, называется сахарок, как раз вот про все это движение мы их называем сахарками. Вот, Старик Корек、да. буквально сегодня слушал его песню, стоял даже на фрикрадью одну, вот и там、э, как раз говорилось про андеграунд, вот и、э, именно、да. не про глянцевый хип-хоп, а именно про тот,、э, который не крутят там, допустим, часто по радио, либо вообще не крутят, не показывают по телевидению, а вот тот хип-хоп, который живет своей жизнью. Ну, я так понимаю, как раз таки у вас и сошлись по этому интересы с、э, Орехом. А чем、да. сегодня、вот. занимается Орех? Я так знаю, он учитель, да? Да. Педагог. Да, по-моему, география. география. А где он, где он живет? В России где-то? Да, в Тюмени. В Тюмени.、Mm. На севере. Да. Да. Ну у меня с ним был фит еще, по-моему, в одиннадцатом году мы с ним делали совместку одну. Вот, еще будучи живя в Донецке, вот с ним сделал первый фит. Вот, а тут с Тереконом это мне захотелось. Чего бы, чего бы и нет, да. Нужно предложил ему сделать фит, скинул текст. Ему зашло, он подтянул девчонок и за снова по шоссе. Ну, Кальяри непосредственно она там исполнила крутой припев, вот и получился вообще очень крутой дроп. Мне очень нравится. Ну, он уже готов, да, в принципе, его、да. можно будет услышать. Я думаю,、да. мы его поставим как раз в рамках нашего эфира. ホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホッホ Что ли в хип-хопе? Ты срезанный катащик на козьи жопе То, что ты в ботке там крякал, прякал Это стихи, а англо-русский словарь Рыдом твоим какал, какал и плакал Позоришь культуру, хлебалом сгущенки Мошонка, черепашонка С глубиной интеллекта, ха ポポコ、メシュランがぶっ放りと、なんで、やノヤニモハ、イ о ッパ、ポーガイアチョッカ、ポミヨ о シ и スワ о スメアジ、ゾッニチョッ т к ァッキ м о ュシャキ、ニゼンネヒムラ а !Hip Hop s a h a r o в f о ーバ о フェイク b o m b е d н b e м р а e n k bomba da benk!Hip Hop р a h a против устоев, расстроенные ряды, стоп, потоком, словно потоком. Вода под пол стоит в слов, массы рады, и нет весомых доводов, кто за, кто против, весь бред, тик да так, прыг до скопки, лёгок путь убийцам времени, так как немерено Зато есть выбор, это, это да Пластик、да. или дерево,、да. вот такие дела дружи、да. Ежели нужна касса,、да. то не мы, то не нам、да. так уж вышло、да. Не наша, это кашаист Аппарату только качаться с мыслами в адстоп Пиф-паф, тут должен быть выстрел Хип-хоп, сахарок, долбанный фейк Бумба да бэнк, бэнк, бумба да бэнк Пролезь МС, свой диалог вести О сахарных делах, загоняя тело сра Преимущество в порядке Эй, ребятки, все сюда я расскажу Историю про парня Сахарка Эшкере, эшкере, эй, тартуха на ебле Еду шопиться погучше в городе, что на Неве Никогда не уважал я И не могу поспорить в сахарных делах Не мастер, я могу его испортить Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти И нету сахара, полетели мозги в щетку и не тряхнула рука. Я каждый день порядочный Российской Федерации, готов своим хип-хопом бить по всем радиостанциям. Бороться битьор нечего, готов по настоящему. Разва мой слог как пуля брать тебе летит скулящего? Сахаров.、Yeah. Yeah. Хип-хоп Сахаров, долбанный фейк, бомба да бэн-бэн, бомба да бэн, хип-хоп Сахаров. Расскажи, второй альбом, почему он называется "От души、mm, на"? От души на, от души на. Вот это, ну по большому счету, все треки, которые на этом альбоме, они где-то затрагивают、э, наши фрейли, нашу душу, и действительно,、э, это вообще не коммерческая, не коммерческая музыка, которая идет тот, чисто от души. Вот, вот так. более подходящего названия непосредственно про про этот альбом ну наверное не подберешь там есть вещи которые действительно трогают за душу двадцать четырнадцать есть трек про четырнадцатый год который очень знаменательный был для нас для всех для тебя я думаю тоже вот вся эта война весь этот дурдом смерти и так далее. Но, скажем так, этот трек не может не трогать душу. А, трек дома, вот, о том, как мы скучаем за Донбассом, да, как мы туда редко приезжаем сейчас, но тем не менее и о тех чувствах, которые мы испытываем, приезжая домой, ну, который уже перестал быть домом, наверное, так. Донбасс трек, допустим, депрессуха, тоже фит сделали его трек про депрессию, но такой веселенький на стебе, вот. Я считаю, что это чувство, которое тоже испытывал каждый, и записали трек, который, ну, может быть некой аффирмацией до выхода из депрессивного настроения. Трек в дорогу, ребята, ну там я там не участвую. Ся Васькин мы записали тоже такой душевный трек по-другому не могу его назвать. Дорогу надо слушать. Чё ещё? Трек паб.、Вот. Просто душевно я как будто зову всех кентов друзей на пьянку собраться пацанами в паб, очень душевненько повесеть и без паб. Вот тоже, тоже, тоже от души. Вот. Ну в целом какой трек не возьми. Вот он действительно, как бы для нас, я нас называю престарелые подростки, мы все еще пацаны, вот, мне тридцать пять лет, вот у нас, по-моему, Темочка, наверное, самый младший, ему двадцать девять. Вот, ну, темы еще пацаны и у нас вот все от души душевно в душу так и пишем. Как мы пишем? ブルース・スー・ジェンダー。 Пишет Бориска достаточно много на разные темы, как Николай Гоголь. Ручка с блокнотом готовы мгновенно мысли оформить в целые идеи, схемы, таблицы, программы законные, все в позитивном ключе упаковано. Пишет Бориска и рифму, и прозу. Вдох вдохновения, выдох мимо за мимом за моя мне готовит эспрессо, шепчет на ухо строчки для текста, картина масла. Малиновым пахнет поэт зачастую. Любитель шахмат пишет Бориска и Жека и Жора и Сяо и Тёма и Саня и хором пишу в балохоне, в костюме, в халате, в трудовой книжке должность писателя. Тико пицца тринадцать. Тико やれ、そういうパターンのキワワワシンアワ кинты п i k l a w e r k i n t i BRIGALBT。HATA p e r v e r о i б у s т о бы. r й вы т а a н а в y WUITANA WIRHUSEMDIRJADTI PADZAMCOM.PALIRNUGOR l a k a n i a k o m p a t o r и t p u i о e m MIKAFON.DRAPE н a l o n a a t u i v i Я как д р э d т e t ь к о белый. Знаю заявление смело, для улиц что ты сделал, бубню шаманские напевы, мои куплеты взрываются до лета я до ушей. Соседи приклоняются, качая позвоночник шеи. Попробую записать без аудио чека, когда молая бубит на беках. Погружаю этот квест успехом, каждый раз убегая по комнате эхо, эхо, эхо, эхо, эхо, эхо. チコリコンツオトリナコピツオトリナーチコピツオトリナーチコピツオトリナー а コピツオトリナーチコピ а オトリナーチコピツオトリナーチコピツオトリナ к チコピ д オトリナーチコピツオト а ナーチコピツオトリナーチコピツオト А ナ Я за нас припоминаю Кто бы знал, я бы ждал Рационарий, сериал Эти мутки, хлеб, басса, бродюня С Милана, кинтюля В СПБ, два земели もう一度、スコアが開かないと、もかないと、もう一度、インサイドに入ように、う一度、もう一度、も Наскинул бит и припев накидал А Саня, а Саня забухал Боря тоже в теме, только в чате иногда Ну а тот, кто нас собрал, чё-то вот совсем пропал А Саня, а Саня с нами, Саня забухал Телеком 513 Телеком 513 Телеком 513 Старая балда, что рэп держит три кита Это абсурд, как джигурда В этом жанре глубина Запредельная высота, как богатая богата Свой став фасую и для ваты, и для брата Взрывы подземного беда, питая щитом в летах Я плавлю этот металл Во дворах читал, в облаках не витал Кто улетал в астрал? Терекон 513, между нами портал Сдаем по тройке треков, каждый квартал Студейка, проф или хоум, блокнот или смартфон О, Плевать какой микрофон, плевать в микрофон Кнопка записи, он, запись дубля Мне запись дубля Терекон 513, батаре Go! シェフだけにしないゲストをしなくてもパウサーが上手なアルバム。 Затопили печи, как в Петербурге туман смоглёт на плечи. Вдохнул смесь амиака с фенолом, значит я дома. Прошвырнулся знакомых, не встретил, всё равно кайфово. Вот тут прилетело в челюсть, вот там кто-то перелёг за базар не взвесив. Изменить нельзя. Место встречи на садовой с байтеми. Бросали в корзину, бросались фристайлами. Порой рай эндемский, порой ад кромешный. Кто на бал с принцессой? бар по жести, родные просторы, районы на месте, чувствую себя как дома, но уже не местный. Смотрю в окно, тире кони в центре дым от завода, значит я дом моя дом моя дом моя, значит я дом моя дом моя дом моя, шахта углей по горла. どーもどーも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 в косу корни, а на каникулы мы за границу едем к бабуле, где дули. Здравствуй, мамуля, здравствуй, папуля. Смотря плакнул, тириконы в, в центры ды, от завода значит я дом моя дом моя дома, значит я дом моя дом моя дома. дома, дома. Шахта угля по горла.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 Я не скажу стопе, плевать на кочки ямы Меня ждет улыбка мамы, конина в бане спать Из застолья с родной братьей И вот после суток в пути Лугана разрешил войти Мои белые шорики топчут родные дворики Мой браток городок, у дуги на фонтане Попиваю кофеек, за глотком платок Проникаюсь как мне дорог, здесь каждый уголок То, что видел сквер победы, не расскажет Коран И не поведают веды, настреляя до сих пор Наши бомбы на стене, на стандарте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 От завода значит я дом моя дом моя дома, значит я дом моя дом моя дома. Шахта угля по горла, о, уже、ну、ты здоровая. Значит я дом моя дом моя дома, значит я дом моя дом моя дома. Я дома, я дома, я дома. Тереконы, значит я дома. Дым труб ОРДМЗ, значит я дома. Куралезишь без нас, шепчут районы. Донбасс регион номер пять, я дома. Тринадцатый регион, я дома. Э, ну что ты здорово? Значит я дома. Люблю родной говор, я дома, я дома, я дома, я дома, я дома. Кажи, ты давно был вот именно на Донбассе, дома был давно? летом в конце лета, но、ну, где-то в конце июля в начале августа я был дома с родителями.、Ну, по сравнению с четырнадцатым годом какие-то изменения увидел? Есть что-то стало как-то изменился город? Вот знаешь я Может мне показалось, может это зависело от того, что к, в какое время года я был.、Вот. Мне показался по сравнению с Донецком Луганск чуть-чуть как-то по жизни радостней.、Вот. Но может потому, что я был в Луганске летом, а осенью в Донецке. Может из-за этого.、Э, ну в целом в плане там оплачиваемости труда, цен, соотношения вот этого всего. Печальное. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы родные города, твоя малая родина, чтобы она выкоробкалась из-за из-за этого дерьма. Вот, хотелось бы, чтобы уже наконец-то разиграли фонтаны, вот, города расцвели, чтобы пошли трамваи. Вот, грустно, на самом деле грустно. Даже сейчас говорю об этом грустно. うん。 Звонки наверх поднять, сделать радио громче, настроить волну, выйти из круга порочного. С утра кофейчик, дым от табачки, у оконки я открою форточку, буду предельно осторожно. А на сломанное все буду до конца не наебнуть его. Зима ужитут на пятых навигатор маршрут. Что-то держит меня паутиной затянуло, целыми днями туплю, думаю ловлю свою волну. Это ж надо так тупануть, но реально без отдыха. Нервные клетки вахуют, а робанили в колокол, они него становятся, не они так не умеет. Ведь он и бух. Убили депрессивное время Я решил измениться и бросить алкоголь Десятый день уже не пью, и мне в разы спокойнее、и、Не было первых придачи, это уже второе Главное настроить здоровье, это все остальное Шо с тобой, шо? Шо с тобой, братуха? Эта падла, эта сука присосалась, не пришла ドクタ ー, トルール・グリーン Надо смотаться к б е р и л у на процедуры Доктор-садовник подберет нужный сорт Выпустить пар от забитой д у р ы Накрутить р у л е т о в в голове – своеобразный спорт Я просто мастер д е п р е с с и и За день подходов по десять Меня бесит все И от этого сильнее бесит Даже не знаю, смогу ли дописать эту песню Есть несколько выходов из депрессии Аэропорт и вокзал Она вернется, как бы ни было весело Дома открыт для нее портал Не фанат огорода, но покопаться в мозгах я люблю Родом из города, где грязный дым от завода Но сейчас за окном радуга серая Санкт-Петербург засела в висках городская тоска Надо разбавить в Коле вискар Коли собрался мозги полоскать Тогда лучше хлебнуть дымца Отчаливает печаль нишь лучшее средство от них паранойя естественно поэтому музыка вот то что от скуки а остальное хузнейшее что с тобой, что с тобой, братуха это подлая эта сука присосалась не присуха что с тобой, что с тобой, братуха это подлая эта сука присосалась не присуха во-первых За и больше не вернем. Два. Я бы тут хотел вам сказать, конечно, что... Включай фрик радио и не проспи. Значит,、э, во-первых, предупреждаю, что... Нам плохо, что там у тебя вечер, и пускай уже... И... А вот,、э, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты... Предпрослушивать радио,、и、потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Не будем настраиваться на депрессуку, перейдем、да. более к позитивной ноте. Скажи, вот твое творчество, да, ну и вообще хип-хоп, да, так или иначе, ну ты им живешь и им являешься. То есть, как твоя семья? И на работе как люди, с которыми ты работаешь, как они к этому относятся? Вот они смотрят на тебя на престарелого подростка там и думают, блин, ну че он там одет непонятно по какому? Вроде тридцать пять лет, борода, мужик взрослый а занимается подростковыми делами или как? Они эти все окружающие с тобой вот общаются и что они думают об этом всем? Ну как бы, как кто узнает, я не кричу об этом, что я занимаюсь рэпом и так далее. Нет, ну кто узнает об этом, то такие, да, ладно, не бегай себе что серьезно, ну да, ну и все. Вот там кто-то просит там поставить, скинуть, ставлю, скидываю. Ну, у меня как-то все знакомые делятся на те, которые со мной знакомые из-за музыки и или из-за работы, но бывает такое, что они совмещаются. Ну то есть. В принципе, положительно относится, да. Но、ну, не было такого, что там типа чувак, нахрен ты это делаешь, типа тебе уже под сороку лет, завязывая с этим это подростковое дерьмо, такого не бывает. И, и никогда не было. Я хочу было, было время застоя. Вот как раз я в Брестов когда приехал, первые считай пять лет. А вот я в четырнадцатом году там записал один лонг. У меня пригласили там на лонг, я получается представлял Донбасс. От, от группы Старая школа русского рэпа ВКонтакте вот получается там бит писал сто восьмой ну короче там очень очень там на пятнадцать или очень много куплетов было минут на десять трек вот я там принимал участие после этого считай пять лет ничего не писал и прям ты знаешь мне очень этого не хватало И как только я психанул, грубо говоря, мы создали этот Терекон, и я прям, понимаешь, меня прям приводит, мне прям нравится, мне жить.、Э, когда ты делаешь рыбчину, жизнь становится проще, легче, интереснее. Ну вот как-то так. Не, для меня это необходимость. Мне даже、э, мне интересно мнение других людей,、э, когда. Мы обсуждаем творчество и так далее, там усып. Но по большому счету я не для этого это делаю. Мне просто нравится это делать. И если мне нравится то, что я делаю, то еще кому-то понравится. Ну, то есть можно сказать, что ты это делаешь прежде всего для себя, это тебе помогает жить,、э, стимулирует тебя там на какие-то действия, да, может быть там не знаю. Да. Ну, то есть не тупо там, допустим, пришел, выпил пивка, увалился на диван, блин, посмотрел футбол и пошел спать храпеть. Ну, то есть у тебя есть какие-то мысли в голове, которые ты пытаешься преобразовать, да, и материализовать, и это в творчество. Ну, то есть э -э... еще даже мало того, помимо там написания текста, там занесения какой-то мысли, еще когда работаешь над собственным флоу, да, над стилем, усовершенствуешь его. Пытаешься сделать лучше, чем в прошлый раз что-то. Вот начинаешь звонить Томе и говорить: слушай, там, вот, убери там бит, сделай там громче бэк, или там что-то обрез, что-то убери. Это очень интересный процесс, такой творческий, обоюдный. Скажи такой философский вопрос. Вот, разговаривали с некоторыми людьми. Хип-хоп для тебя это сознательное или бессознательное? Сознательное.、Это、То есть ты это делаешь? Это сознательное. Ты, пони ты понимаешь, что делаешь, зачем делаешь, или это просто оно как бы само по себе внутри тебя живет и ты ничего не можешь с этим поделать, как вот? Ну с годами это уже часть тебя, ты понимаешь, ты ну, как не сказать. Ну вот、э, я себя отношу к людям творческим. Это творчество должно в чем-то проявляться.、А、если человек творческий и не занимается творческим трудом как таковым, он ну, как, чахнет. Ему необходимо вот просто проявляется творчество там в чем угодно. У меня в принципе работа часть творческая. Вот、э, придумывать те же блюда, декоры、э, и так далее. вкусы новые изобретать творчество творчество точно также мне ну наверное этого мало и хочется вы выходить за рамки и я свою энергию выплёскиваю в микрофон、оп. я думаю также мои пацаны так похоже мнение тоже мы творческий коллектив который каждый из нас живёт этим кто-то в большей по-за меньшей степени но тем не менее нас это и объединяет это самое, что ни на есть осознанное, я так считаю. Просто、э, неосознанно ты бы не написал текст, не придумал бы бит и не соединил бы это в записи и сведения. Правильно? Если бы это было неосознанно, ты бы, наверное, неосознанно это вот возможно там что-либо просто слушать, там, да, либо смотреть неосознанно, либо заниматься своими делами, когда что-то на фоне играет. Вот это, наверное, неосознанно. А когда ты это воспроизводишь пишешь за это переживаешь это это особо старик мужики чую дожи парочки что-то тягло же внутри вот все понял я скучаю за вами мои старики не собирались вместе как раньше уже года триста лет Что брось взял На девятнадцать, о-о Центральный паб Жду всех от души Но без баб, без баб Мы с коробком-барабком Ждем друга, но без каблуков В центральном пабе в девятнадцать, о-о Зовите все Центральный паб Здесь можно рожей в стол лежать С охранной мордой пить за так Идем в строю Без баб, без баб Зовите все Паб здесь можно рожить, в стол лежать, с охапной морды бить за тар. Идем в стаю без бок без бок. Протянул путь сюда до сотни миль, здесь лучшие в Холланд креветки гриб. Матем с тем по бокалу, аж лопнул ста раз. Сегодня сошлись наши вектора. Мы здесь по семь евро и кроны, мой рост продал за месяц три тонны. Из банкетного зала разносится скул. Нужны тот, кто припас. На завтра Ростов Прошлое темное, будущее светлое Настоящее, нефильтрованное Поговорим о родне, ребят, не в семье Трутом узле, певчанские сомелье Всем бира, живей, свой выход портер Серегоновский дух не сломит морда Вышли во дворик, раздули с друзьями Улица раскурится красными фонарями Звонив ТЦА, набирайте родным Никто отсюда не выберется живым Звучит музыка ザワティスターペンネパーツ、モジュナロシェンスとウィズバンピスバン。 Сегодня мы с братвою в пап, идем без баб Где пивасик темный нарежем светлым Чтобы в шуме гамме ввести тетл тетл Правила клуба Террикон Woman is out Только тарань и только мужеский раут What you think, братан, about, about? about. Уйдем нахуй, ваут! Колпой завалимся к хитрому мочачо По фристайлим,、mm -hmm. по темному да корсарскому карпачо Сяба с Брюсом под виток Ждут нас на хате, Санька, несем домой В творческом умоте пусть Обра будет хмурым, как питерский сон グレープスティナーチュイナーチュイイコン Скажи, как ты считаешь, нужен ли мат или ненормативная лексика, или лучше этого избегать, или от этого никуда не деться, вот именно в рэйпе? Ну, мне кажется, это такой момент, он как бы есть, есть такие эмоции, которые без мата трудно донести, но как бы... прям пик, когда перебор этого мата, я просто, ну мне лично не нравится, когда мат идет для связки слов, мне это тоже не нравится. Я не могу говорить там в целом за весь hip-hop это хорошо или плохо, вот мое личное понимание. Мат в небольших порциях он дает какую-то изюминку, возможно, вот. Или, ну есть там тоже у нас иногда проскакивает мат, но ровно в том случае, когда Ну а как без него? Просто вот убери этот мат и, ну скажем так, пропадет эмоция, понимаешь? Иногда он нужен.、Вот. Если можно написать без мата и получится хорошо, то тоже хорошо без мата. Не все треки должны быть с матами, но иногда можно. Сону не вынимай Банкомат выдает сверхкровных, дал сбой на чай. В гнездо тюльпан под проценты лям, наживу в капкан давай. Сунул, не вынимая, штуру в комбайн. Режет по живому, стоны перерастают в залпы. Опыт затупит механизмы, оставив шраму. Шифов Арбановой заточит кинжалы, чтобы твое превратить в фаршалов. Жало、Шало、всунул, не вынимая, всунул, не вынимая без надобности. Эта сучка судьба любит по жестче крайности. В безнал руку, в чулан скуку, носом в кудру, депутатов プレッシャーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーーサパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサ Свободу слова порешили активистов Отныне можешь говорить, здесь свободно, мистер Каналы олигархов трёпом не брезгуют 24 на 7 сбрасывают фейк и десу Сунул слово в разговор, не вынимай Слуга народа, грантажёр, не выбирай Сунул кента на серьёзную сумму Сунул беды мотор своему куму В Умеранг догонит твой скаль, и ты как лысый больше не сделаешь шума. Это просто как седьмой нот, как сунуть лампочку в рот. Вот это вот поворот, сорвал куш или жирный джекпот. Под ногами землю не теряй, ты же не бот. Решил хайпануть как коронавирус. Ловят жизни лоуки, кантри даст тебе свежий импульс. Своего улова не вынимай, пока не угодил в сети как ментай. Кайфуй и не унывай, люби свой край, люби свой рай, как япон любит хемтай. Мои братья не в словах, а в деяниях и делах ждут тебя на вписку и феерную фортуну. Не вынимаю, кульвер на ней в сунул. еще такой вопрос вот、э, много людей слушают как бы рэп да но не все понимают ну допустим важно ли для тебя понимать о чем песня или в хип-хопе достаточно того что ты можешь его послушать там на французском на японском и тебя прокачает вот допустим именно самый ритм что для тебя важнее ну вот что касается зарубежного рэпа Он качает, ну, скажем так, нормальный хип-хоп должен качать, правильно? Вот, он качает, там, китайский рэп,、э, французский, неважно какой, если он качает, это нормальный рэпсина, вот. Ты не понимаешь слов, но тебя он качает уже хорошо. Ну, что касается、э, русского рэпа, да, ну, грубо говоря, той музыки, на языке, на котором ты говоришь, смысл, как по мне, должен быть понятный. прозрачный, но чтобы, ну это ж не клубная музыка, да, которая вот просто вот там тыд, тыд, тыд, тыд, что-то там и все. Ну действительно, если в тексте есть какая-то философия, есть какая-то мессечка какая-то там внятный, это лучше, чем когда этого нет. Просто тогда эту песню хочется еще раз переслушать, там проанализировать, прям зацикнить ее, знаешь, там кому-то поставить. Если она бессмысленная, как, скажем так, вот большинство вот это、э, новая школе, да, вот треки ни о чем, одно, нереально ни о чем, вот, то они меня потому и не цепляют. Как сделать конкурента? Вот вопрос.、Вот. Багажники, пакеты с бодростию. Моржа проценты скидка, маркетинг гамброз, как не утонуть в этом полностью. Есть одна забава, не для украшений. Микрофон на кухне святослава, там льется рифма, взрывается вулканом и по кухонной утвари растеклась лава в килогерцах и все в порядке, ведь им мне удалось одеть всех берцы. Евгений весь вообще пьет в скайпе не, зефир, армела, шоколад уже текут повени, напивает как шаман, рецепты как бредни, по вечеру залечит то, что лечит обдумав злобные намедни. В карманах не пусто, должна засоленная лежать капуста, двадцать тонн на метры и родным в зависимости от потребности и роста. Но есть одна отдушина от этого забега в топость, шаркая черные кроссы, прилетел к микрофону. Пусть за бабосы открылся миру Отправил каптум и лону И мы понемногу Отправились вместе в долгую Секвензора дорогу, дорогу, дорогу Мы будто на свободе в этой клетке Накинул капюшон, может не заметит Демон, что на небе Обратно в подземелье не изгонишь、в、Момент, как выпустил, то Темот что на небе обратно в подземелье не изгонишь. Момент как выпустил, то время и не вспомнишь. Мой бро, так же как и я, изоргло, оставил дом, бизнес, ремесло, его звало. Далеко не бабло, взял курс на север, не туда, где в жопе тепло, не туда, где капло, рекой текло, а туда, где даже летом царит циклон. Артём не прогнулся под Вавилон Всем чертям назло, не бьёт поклон Шаманит петло, пределим лоу Не туманят мозги, киллы, сативы Семья и ребёнок, другие мотивы У других литры сливы, он копит активы Пацаны из сериконов, тут скрывают лонг сливы Мы видим лишь перспективы Криво, Срастов, Питер, наши места силы Сплетены одной целью, как паутиной Эта война нас соединила Мы будто на свободе в этой клетке Накину капюшон может не заметить Демон что на небе Обратно в подземелье не изгонишь Момент как выпустил то время и не вспомнишь Мы будто на свободе в этой клетке Накину капюшон может раз не заметить Демон что на небе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 Безразличен ты и твои рассказы и Ты, фрик, и этим все сказано Только для вас Мне безразличен ты и твои рассказы Ты, фрик, и этим все сказано Скажи еще такой вопрос Скажи еще такой вопрос В общем, было ли у тебя такое, что ты, допустим, написал, да, рэп, прошло несколько там дней или несколько лет, и ты уже поменял свое мнение, такой думаешь, блин, я вот написал, а теперь я думаю по-другому. Но трек остался так или иначе. Ну то есть и твои, допустим, сегодняшние убеждения противоречат тому, что ты написал ранее. Но не часто пару таких строчек, да. я бы поменял, скажем так, в некоторых треках. Ну, и буквально не весь трек, не все, вот там несколько строчек, которые были уже записаны, да, которые уже не вырезать. Э -э на сегодняшний день я бы, да, думаю, блин,、вот、если бы я так не написал, написал бы, да, были такие моменты. Но это связано именно с переменами, да, вот в жизни или просто там, не знаю, поменялись какие-то ориентиры или как там мировоззрение. Почему? Да, в совокупности все вот это вот. И время идет, ты взрослеешь, меняются взгляды, меняются точки зрения, так бы это нормально. Вот просто что есть вот эта осознанная музыка, ты просто Какие-то временные рамки, временные полосы, ты их、э, фиксируешь, накладываешь их на на носитель, да, на бит, вот и зафиксировано и фиксируется время конкретно, там, да, там, ну, скажем так, ты ж писал там вещи какие-то там, допустим, в десятом, двенадцатом году, да, тебе было там двадцать, двадцать копеек, и спустя десять лет А тебе уже тридцать, тридцать с копейками, и ты на одних и тех же вещи не можешь смотреть так же, как десять лет назад, ну правильно? Китайцы、ну, просто растешь и взгляд меняется, твои мировоззрение меняется, ты просто взрослеешь.、Вот. А в силу того, что занимаешься этим ну, далеко не первый год, то понимаешь, что ага,、вот. та вещь, которую ты записал десять лет назад. на сегодня она мало, мало того что уже перестала быть возможно актуальной вот но ты бы ее бы по-другому бы приподнял сегодня ну вот наверное как-то так скажи в твоем хип-хопе да вот、э, ну так как это часть твоей жизни Есть ли какие-то, ну, может быть, отправные точки или какие-то границы, ну вот, которые ты можешь разделить, ну, то есть, вот, твоя жизнь, твой хип-хоп имеет какие-то периоды, ну, вот, допустим, там, где ты подвел черту, там, какой-то один этап прошел, второй, третий, там, ну, не знаю, может, какие-то моменты, где ты, ну, перешагнул, может, на какую-то ступень и для себя понял, что вот это там отрезок моей жизни в хип-хопе, там, я сделал то-то, потом там, я здесь сделал то-то, там, ну, то есть. И Идет дальнейшее какое-то、э, твое осмысленное движение в этом всем, или это просто сплошная, по которой ты идешь вот так вот, и она не меняется. Закруш вопрос. Слушай, но, наверно, наверно это декады больше возрастные, ну допустим, но мы всякой сделали группу Красары в 2002 году. Вот и, скажем так, первые там два-три года наше творчество выглядело вот так, да. Когда нам было там до до двадцати лет. Вот потом, ну вот допустим, мы там один смысл был в треках, да. Мы, скажем так, было много мата, было мало было какой-то иронии или как сказать, вот и наверное. Э, смысл, если он и был в треках, тот, то, очень замороченный, да, потом、э, спустя несколько лет переосмыслили творчество, начали делать там по-другому, мы там экспериментировали с、э, тяжелыми инструменталами какими-то, нам это нравилось, это можно назвать какой-то другой стадией, другой ступенью, но возможно, да, вот, потом, вот у нас, у нас изначально Корсаров было трое, Жека, к сожалению или к счастью, не знаю. Вот он как-то так сам отсиделся. Вот мы потом стали проектом "Китри Тисак", сделали буквально там три трека всего. Но、ну, не суть, это тоже этап был какой-то.、Ну, по идее получается, да, тоже этап. Что-то мы в олимпийском моменте поняли, что нужно снимать видео работы и заморачивались над клипами. Этап, этап. Ну да. было дело. Сейчас смотришь, конечно, на эти клипы и улыбаешься, но тем не менее мы это сделали, мы это пережили. Еще вспомнить до、да, отпечаток、э, в истории собственной зафиксировали, зафиксировали. Вот сейчас уже идет. Опять же, вот、э, когда мы полтора года назад собрались с пацанами и начали писать первый альбом, это был тоже некий этап. Сейчас. В силу того, что мы очень активно пишемся,、э, ну скажем так, со скоростью там в месяц по, по два-по три трека у нас готов, ну выходит готов.、Э, мы нарастили темп, тем самым каждый из нас подвырос.、Э, тоже, тоже этап. Что будет через год, никто не знает. Но наверняка будет еще какой-то этап, и не будут до тех пор, пока наверное не завяжем. А завязывать мы не собираемся. Ну я понял, что не собираетесь. Как раз хотел задать вопрос. Вот может быть все-таки вот некоторые иногда, знаешь, вот, пишут. Да, рэп там живут хип-хопом, потом вдруг раз и куда-то пропадают и все, их больше нету, да. Они больше не занимаются этим. Как ты считаешь, вернее, не как считаешь? У тебя были такие моменты, когда вот ты, ну, я понял, что сейчас не собираешься. А вообще были такие моменты, что ты хотел, да не все, короче, я завязывал, все, пора уже все.、Ты、знаешь, нет, было такое, что я вот реально пять лет ничего не делал, но это я сам воспринимал, что это временный момент, что я как, как вот, вот вот начну делать и в итоге начал、а、завязывать полностью нет, ну как бы, честно говоря, даже не понимаю. тех, кто так говорят, завязывать. <clears throat> Если тебе это доставляет удовольствие, ну вообще сам процесс. Зачем завязывать просто вот мол? Зачем? Если тебе нравится делать то, что делаешь. Чтобы это занимало много времени, ну я не сказал. Просто это хобби, да. Но、ну, кто-то ходит в не знаю в тренажерку кто-то мяч гоняет кто-то компьютерные игры играет да это фобия вот ну, у нас фобия такое мы делаем узлов нам нравится все бросать ну, тем более когда понимаешь что чем больше ты его делаешь тем оно лучше получается Тирикон кто здесь хип パディーズのレザーのキ uchni dla gośki f r u c t o v s a 3000ペニー、キャピタイ。Jasema uwieri na outdoor TV Dynamikach samurai skinsa. Zaplitoe samurai, fartoki i szczynca.Kamforki buta winiły na pijaniera.Pan nagami l r Кручу и рифмы не просто так, это спасает мой чердак Язык заточен, как оси Гатана На голове Тереком 513 бандана Войны из клана охраняют хип-хап Дурной интеллект, хитр, как тесак Защиту на пролом, как мылоун Точь в точь, как хивок Премьер алхемист Скотт Сторч Я из хип-хап, престарелый подросток По жизни в такт Как в девяностых, наваливай звук своей магнитоли Качай головой под биты старой школы Я из хип-хоп, престарелый подросток По жизни так, как в девяностых Наваливай звук своей магнитоли Yo, check it my shit, listen hip-hop story Хип-хоп унес меня в девяностых Он стал, как воздух, я им жил, дышал Ужат рэпа в ушах Отдался этим бедам Начал считать сам Зажжил мощь, а тогда был тощий Как мощи Slim Shady Затем флоп Грейдил Кошмарил, как Фредди Юный хрепер Гор Вежим хаткор, будь здоров Острослом Лавелас Как Винни-Ба Даю гас для масс Остро социален Как Керакс 1枚目は2枚目、like、のピクパンクラシカシャンクラシカ а ュンセレワイウジャイヨセリオスタースエアキションプラウウズウスカラウィルターメスドカプラウィタシティアラウィ р ワ б カプリエウメスドサンタミトラフレダリスドテ р プ п グラッドプリプラウウジュ м リプリブラフノーレディアビニャフレミアパカセラクトカセオ п プラフ HIP ハモンクラフ 1! Я есть хип-хоп престарелый подросток по жизни в такт, как в девяностых овалевает звук своей магнитоле, кошает головой по пятистареч школы. Я есть хип-хоп престарелый подросток по жизни в такт, как в девяностых овалевает звук своей магнитоле. Я очень большой, я сам хип-хоп по стороне. スコイカミエリエポーシーミディセットプリアボミューローレトカスティバスティトデスラダーゼボミューローレケシエティティリオンマガザスタイルフィルキニキラウハメハメキリリナウ Garandasz モギボマダーナマヤキキキャピエリワウトイフォブリクライスンゲゲベリエクロセモイカクチョーネエクロクセシャフシャフシャウトイフェリキスファイナーキンニキエラコセミニアイナラスティネイイスファイスドーゼウォバリウエイライスファイスドーニーソビーゼ Крась-крась-красься, уроки учи, воруйти, этим делом займись,、Старчи! торчи.、Сука! У меня дохеро цвет стилей, моя альтнация、да、стиль. Заебаться на битакшоу в широких штанах на похоронах без пантовой репчины.、Да, Безытишные без скульптуры в леопардовых лосинах, отбеленный красный нидер. Я、hey, сипха престарелый подросток, проживет так, как в девяностых наваливай звук в своей магнитоле, качай головой подбитые старые школы. Я、hey, сипха престарелый подросток, проживет так, как в девяностых наваливай звук в своей магнитоле. Yo check it my shit, listen hip hop and story. Кажись сегодня вот в это в это время так сказать самоизоляции у вас там в Ростове. Как вы справляетесь с этим всем? То есть сильно изменилась жизнь? Или、э, все в принципе ничего не изменилось? Ну как, есть какие-то ограничения? Или все-таки это мешает, как бы, ну и творчеству тоже? Да. Ну, скажем так, у меня, слава богу, есть справка. Вот. Могу перемещаться по городу. А вообще, да, город пустой. наряды полиции стоят, контролируют передвижение людей в центре города. Есть такое. Вот те, у кого нет справок, они имеют право выйти в ближайший магазин только за продуктами и все. Но в плане записи на студии, опять же, но、ну, студия, на которую я пришлю, получается, там ребята и живут. Вот. Э, в силу того, что у меня есть справка, я могу к ним попасть. Если бы у меня не было справки, я бы не смог к ним попасть. Вот-вот, всё. Я бы тогда не записал тонну Абертона, скажем так. <с> <с> вот、ну, вот как-то так. Да. Что, об... что вообще по поводу этой самоизоляции ну, ты считаешь это важная мера или на самом деле это больше раздули и кипиша навели с этим всем вообще по всей планете не только вот в россии везде куда ни глянь везде это слово корона и она как будто у всех в голове не то что на голове в голове сидит вот что ты в этом думаешь это истерия это паника искусственно выращенная скажем так, кому-то это нужно, это прежде всего финансовый какой-то глобальный переборос происходит, а коронавирус является неким информационным инструментом, вот、э, просто та же, та же смертность, которая из-за этого коронавируса、э, сейчас публикуется, она не превышает ежегодную смертность на самом деле、э, от того же гриппа, просто об этом не Ни никто не раздувал раньше такую прям беду, да. Погибали люди там от гриппа, от пневмонии всегда. А тут начали эти цифры показывать и, опять же, и приписывают коронавирус. Но、ну, вирус он существует, но чтобы был таким страшным нет. Но опять же, если есть люди со справками такие как я, правильно? Вот. Ем не менее там транспорт и какое-то движение происходит, магазины все-таки работают. Вот у меня ресторан закрыт, да. Ну рестораны, парикмахерские, там клубы, короче, сфера развлечений, сфера услуг очень пострадала. Получается очень много предприятий малого среднего бизнеса、э, прям потерпают тяжелые времена, да. Вот очень тяжело, вряд ли. Кто-то там до конца карантина выживет и откроется.、Вот. Только, ну скажем так, выживут сильнейшие и то прям будут долго хромать после этого, да, но、ну, вычувачиваться. Это очень серьезный стресс. В общем, я считаю, что это да, это искусственно выращенное, это фейк. Просто вот очень этот фейк. сильно бьет по нам по, по всем и ну опять же вот на уровне Бреда я понимаю что я не боюсь коронавируса я в принципе здоровый человек с иммунитетом все нормально я его переборю даже если вот он ко мне придет да вот я из-за того что мне нужно пойти в магазин или еще куда-то я обязан надеть маску не из-за того что она помогает да А из-за того, что все в масках, она тебя все смотрит, а ты что без маски, как так? Это тебя не воняет антисептиками, значит какой-то странный, понимаешь? Это ну, ну пред такое вообще. Ну это сегодняшняя реальность, да. Да самое страшное, что это да, не то, что там в каком-то одном регионе, что это вот массово именно всю планету, блин, это сумасшествие просто, блин,、да. повалило напрочь. от не от нее не убежишь от коронавируса не сроешься на везде, да? да. он не сколько, блин, опасен самим своим вирусом, сколько, мне кажется, информационно, да? на мозги、И、больше、есть. влияет. да, больше это... на мозги влияет. ну опять же вот сразу Маслен... раз насчет влияет на мозги это конкретно люди, которые подвергаются панике, у них ослабевает иммунитет и они как раз становятся в зоне риска заражения.、Вот. Ну. Ой, что-то у меня зачухался нос в автобусе, как бы я ни подхватил от кого-то какую-то, да? Да. Мужчина, отойдите на полтора метра, да? Не переживайте, у меня коронавируса нет, есть только туберкулез. Фух, слава богу, да? Да, да, да. Да. Ясно. А... И такой, наверное, завершающий вопрос. Твои、э, топ пять, так сказать, как ты избавляешься вот от стрессов и от вот этой вот всей заморочки, которая там так или иначе напрягает, чтобы от депрессуфии избавиться, в общем, твои топ пять. Что тебе помогает? Семья, дети, в общем, твои домашние. Слава богу. Все здоровы, все живы, все со мной. Полноценная семья. Это номер один.、А、любимое дело, то бишь написание м -м, текстов, прослушивание своих же записей. Это как одно, да? Еще три надо придумать, да? Слушай, ну... Депрессухи. Рисовать люблю. Ну ты знаешь, я у меня нет депрессухи. Я не депрессую вообще. Просто я сейчас начинаю перечислять то, то, что я люблю и кого я люблю. Они со мной рядом и как бы от этого мне хорошо. В принципе, неведомое мне чувство, депрессия. Вот я у меня к ней личной неприязнь, понимаешь? Я ее к себе не подпускаю, у меня ее нет. И не было.、Вот. Все хорошо, все, все нормально. Я, в принципе, люблю людей и、вот. принимаю реальность, как она есть сегодня, вчера и благодарен судьбе за все, что со мной происходило и будет происходить. Так что не грех жаловаться, все нормально. Твои пожелания нашей радиостанции, Сань, желаю. Процветания желаю очень больших、э, прослушиваний, просмотров, ротаций. Желаю больше интересных гостей себя в программе, хорошего настроения, хорошей музыки. Вы идете верным путем, так держать. Я с вами. Телеком 513 с вами. Телеком 513 113. Телеком 513 с вами. С вами. С вами. you <laughs> Паникли лютики, лютики за что рэпера. Хип-хоп вы любите, любите. Под кепкой спрятались, Паникли лютики, лютики за что рэпера. Хип-хоп вы любите, любите. Под кепкой спрятались, Паникли лютики, лютики за что рэпера. Хип-хоп вы любите, любите. Все ненавидят фрешменов в их косичке. У самого квадрат благоволим и напитка. Льется водичка, дымится дичка. Улыки сжимает, зашел на сайт клубничка. Мамбу, мамбу рэп. Драпа-драпа взвесил, драпа, драпа, написал 100 песен об этом процессе И не ноешь, что хип-хоп умер, его кумер черный бумер Очевидной солдат, че там по сумме? Крепи чики-брики-прики, хип-хоп революция на пике Критикуй, а предлагай, слышал олскул нытик Ты же любишь хоу-хай, так и делай ветер Бум-брэп, бум-брэп, любит малыш, любит дед Бум-брэп, бум-брэп, хип-хоп умер для тех, кто вслед Хип-хоп ペアはレスパニクルーティキルーティキ Кни козырёк, свои депки сильнее Чтобы глаза не резал позор Сегодняшний рэп не рэп, а позор В перочинный ножик превратился топор Умение быстро подвремени ход Перестоит свой творческий хоровод Бро, забрызгай сюнями микро Превратив это именно в то В то, что качает по жизни без укоризни Но... プラトクミサトコスペザイア в е ソチネキピタン、カバリテパニッジャーラ、コドラスダライベエ。 ペアテレスパニクルーティキル